Глава шестнадцатая. Сестры Она выглядела так же, как в предыдущей встрече, бледная басая, совсем не похожая на свою сестру. Бедняга тень тронула босой ногой тело Магуса. Та по-прежнему лежала неподвижно. Это она придумала использовать меня как оружие. Было увлекательно, но с другой стороны, немного обидно. Я ведь не просто материал, «Детки». Ее голос мягко раскатывался по площади, хотя она, кажется, не прикладывала никаких усилий, чтобы говорить громко. «Это кто?» — срывающимся голосом спросила Хельга, и тень повернулась к ней. «Я тень, девочка. А Магус была просто человеком. Вот ирония. Та, кто спасла меня, тоже женщина и тоже терпеть не могла детей». Вы ее оживите? перепуганно спросила Хельга. Тень рассмеялась. Ну что ты, зачем? Она помогла мне добиться кое-чего в этом мире, а дальше справлюсь сама. Она обвела площадь веселым взглядом. Деритесь. Холод резко усилился, как будто наступил разгар зимы. Ястребы, стоявшие на берегу, дернулись, и Гвен снова почувствовала, как тень проникает в ее собственное сердце. Но теперь это было мягче, приятнее, словно она не вошла снаружи, а была там всегда, и какой-то голос зашептал «Дерись, ты же игрок, ты для этого создана, тебе это нравится». Это говорила сильная Гвен, Гвен из селения умевшая драться, хоть и плоховато, но уж точно лучше, чем тюфики, которые отсиделись под куполом или в своих деревнях. Она повернулась к Ивару, собираясь вцепиться в него, но Ивар уже был занят. К нему через всю площадь промчался маг и одним прыжком повалил его. «Это я, тут главный волшебник!» — прошипел маг, яростно встряхивая Ивара за воротник. Гвен закрутилась на месте. Она чувствовала животную жажду кому-нибудь врезать, и кандидат нашелся быстро. Ларри стоял поблизости с холодным, отчужденным лицом естребиного воина. Ты во всем виноват, процедила Гвен, почувствовав к нему такую ненависть, что дышать стало тяжело. Я? хмыкнул он и шагнул к ней. Уверенно? Вместо ответа Гвен съездила ему кулаком по физиономии, но едва его задела. Он вовремя увернулся, выкрутил ей руку и врезал коленом под дых. Ульвин за пазухой у Гвен заорал так, будто его режут. Колено его не достало, но Гвен разозлилась от этого крика только сильнее и кинулась на Лариса всей силой своей ярости. Они повалили друг друга на землю, и следующие пару минут Гвен не думала ни о чем, кроме того, как бы побольнее его укусить или пнуть, при этом не давая себя ударить. Получалось так себе, он выигрывал. Ульвин уже давно выкатился из-под шубы и теперь вопил на земле, но Гвен не разбирала ни слова. Ей хотелось только уничтожить врага. По глазам ударил свет — И она с рычанием дернула головой, но свет погладил ее лицо очень успокаивающе и нежно, и злость сразу растаяла. Гвен рухнула на Ларри, придавив его своим весом, и огляделась. Повсюду еще секунду назад дрались. Слава с Хельгой, девочки из селения друг с другом, ястребы между собой, и даже чистенькие местные, высыпав из своих домов, сцепились с соседями. Похоже, тень больше всего любила бои среди своих. Теперь все озирались так же удивленно, как она. Берег заливал свет огромной силы и яркости, и Гвен, поискав взглядом его источник, увидела — на пороге терема, между распахнутых дверей, стоял Нил и сиял, упрямо глядя на тень. Та с интересом смотрела на него, даже навстречу ему пошла — Витунила был бледный, жалкий и хилый, но свет, который окутывал его, придавал ему такой красоты, что Гвен села, скатившись с Лари. Ульвин тут же прыгнул ей на колени и начал возмущенно бодать головой в бок. — Впечатляет! — Гвен как сквозь сон услышала слова тени, а потом холод снова усилился, и ей снова захотелось кого-нибудь ударить. — Ты молодец, малыш! — «Но у тебя не хватит сил». «Посмотрим», — сказал Нил и улыбнулся своей мягкой добродушной улыбкой. Он поднял руку и сделал движение, как будто дергает к себе одеяло. Поверхность озера вспыхнула золотом, а потом вода поднялась исполинской сияющей волной и обрушилась на всех, кто был на берегу. Гвен вскрикнула, накрыв голову руками. Она думала, такое количество воды их просто прикончит, но волна упала мягко, словно ближе к земле притормозила. Вода была теплой, золотые искры в ней тихонько поблескивали, и Гвен опять расхотелось драться. Она уставилась на промокшего насквозь Ульвина, и тот в ответ вытаращил на нее перепуганные глаза. Ой-ой! прошептал он. «Это было жутко. Но ты же теперь меня слышишь. Все плохое закончилось, да?» «Надеюсь», — выдохнула Гвен. Ее приятно гладило изнутри ощущение безопасности, любви и покоя. Но оно иссекало с каждой секундой, и Гвен сжала зубы, чтобы подольше удержать его. Ларри рядом тер и тер грудь, как будто его мутило. Вид у него был дикий, мокрые кудри налипли на лицо — Игровая форма перекрутилась. Тень и Нил смотрели друг на друга, не двигаясь, и Гвен видела — они не нуждаются в оружии. Наконец Нил моргнул, золото поблекло, он моргнул снова, и его чистое теплое сияние окончательно побледнело под напором тени. Все, кто сидел и лежал на берегу, кое-как отскребли себя от земли и опять вяло начали драться — Гвен застонала и обхватила голову. В ней медленно поднималась очередная волна злости. Нил, кажется, проигрывал, и она не знала, как ему помочь. Тень сделала к Нилу еще шаг, и он упал на колени. «Ну все», — подумала Гвен, но за падением Нила последовало не усиление тени, а что-то очень странное. Сквозь толпу игроков, пронеслась серебристая, сотканная из сияния собачка. Забавная, приземистая и мелкая, с пушистой мордой. Она побежала к Нилу, оставляя в воздухе серебристые пылинки, а вслед за ней промчались еще несколько таких же собак. Все они сияли нежным прохладным светом, глядя на который, Гвен чувствовала какое-то невиданное, разрывающее грудь сплетение грусти и радости. Остальные, кажется, тоже, все, кто замечал этих бестелесных животных, переставали драться и опускались на землю, глядя им вслед. А серебристые создания деловито обогнули тень, подбежали к Нилу и встали перед ним, отгораживая его от тени. «Ой, какие!» — благоговейно прошептал Ульвин. «Я бы тоже хотел вот так тебя защищать, но я, кажется, совсем бесполезный». Гвен утешительно почесала его за мокрым ухом и нашла взглядом Райлона. Она узнала этих собак. Они были точно такие же, как те, которых он нарисовал на домах. Райлан медленно шел через площадь, перебирая пальцами в воздухе, и ладони у него сияли серебром. Он тяжело дышал. Магия, кажется, давалась ему нелегко, но он все равно улыбнулся, когда Нил, который стоял на коленях на пороге терема, упираясь ладонями в землю, поднял голову и нашел его взглядом. Райлан подошел к нему, пройдя мимо тени так, будто она ему совершенно неинтересна, и неуклюже сел рядом на землю, точнее, рухнул, словно выдохся, и его ладони погасли. Собаки еще немного покружили вокруг них и растаяли. Гвен думала, что этим двоим сейчас придет конец, но тень только пристально взглянула на них и отошла. Она теперь двигалась тяжелее, припадая на ногу, как будто не слишком-то зрелищное противостояние с Нилом и собаками Райлона, трудно ей далось. Гвен повернулась к Ларри, но он на нее не смотрел, что-то бормотал на своем языке, прикрыв глаза. Тень подошла к ястребам и хрипло упрямо сказала — «Вы мои, это ясно?» Они неуверенно кивнули. «Тогда деритесь». Ястребы тупо посмотрели друг на друга и медленно, устало начали драться, без всякого теневого оружия, просто кулаками и ногами, как делали в селении на учебных боях для самых маленьких. Похоже, встреча с золотой и серебряной магией основательно их потрепала, да и всех остальных тоже — Игроки лежали на земле. Гвен тоже не смогла бы встать, даже если бы захотела. В воздухе мелькнуло что-то яркое, и Гвен устало подняла голову. Над ними парила невиданная сияющая птица с длинным хвостом. Она горела серебром, которое иногда отливало в золото, а иногда в темноту. Гвен покосилась на Райлона, но тот без сил валялся на пороге терема. Кажется, птица была не его. А вот Ларри широко улыбался, и Гвен поняла. «Твоя?» «Мой», — гордо сказал Ларри. «Мой попугай». «Я теперь жар-птица. Это мое новое имя», — важно сказала странное создание, усевшись Ларри на плечо. Я никого не пугаю. Привет, привет, зашептал Ларри. Я не думал, что ты придешь. Почему? возмутился попугай и нежно постучал его своим бестелесным клювом по голове. Ты же меня позвал, я и пришел. Можешь как-нибудь помочь? Ларри кивнул на тень, которая перешла от ястребов к игрокам. Она нависла над ними, и под ее взглядом они начали один за другим подниматься с земли и вяло бросаться на ближайших соседей, иначе все иссякнут и погибнут. Игроки, потому что их сердце не может вместить столько тени, а настоящие ястребы просто друг друга перебьют. Ларри подавленно глянул на своих несостоявшихся подданных. Ястребы действительно разогрелись и теперь сцепились по-настоящему вытащили теневое оружие и, судя по всему, пытались друг друга убить. — Хм, — сказал пернатый друг Ларри, склонив голову. — Да ты прав. — И это все, что ты можешь сказать? — слабо возмутился Ларри и без сил растянулся на земле. Птица, хлопая крыльями, поднялась в воздух. — Могу морально поддержать. Ты молодец. Вперед! Ульвин посмотрел на птицу симпатией. Похоже, она была такой же бесполезной, как он сам. Вид у него был сонный, он тихо вздохнул и лег на землю. Гвен тоже прилегла, силы закончились окончательно. Слава и девочки лежали поблизости, уложив головы друг на друга. Если тень сейчас подойдет к ним и заставит драться, эта драка станет последним, что все они сделают в своей жизни». Гвен с трудом держа глаза открытыми, следила, как тень идет к местным жителям, без сил, сидящим на порогах домов. Под ее взглядом те нехотя вставали и, спотыкаясь, нападали на остальных. Хоть какое-то улучшение, сонно подумала Гвен. Двадцать минут назад тени не приходилось подходить и смотреть каждому в глаза, чтобы заставить драться, но нас это все равно не спасет. Земля под ее щекой была прохладной и влажной, пахла осенью и озерной водой. Гвен прижалась к ней, а потом медленно подняла голову. Дух земли, пролепетала она и сжала в руке пригоршню размокшей грязи. Вот кто должен по помочь. Ларри даже не удосужился открыть глаза, хотя сияющая птица сидела и колотила его клювом по груди. Гвен сосредоточилась. «Земля всегда слышит. Это она дает людям силу», — так говорила мама. «Но что, если сама земля ослабела и ничего уже не может?» «Это твои владения, твои создания. Я помню, ты сказала, что потеряла много сил. Помню», — бормотала Гвен с трудом шевеля губами. «Но если сейчас не вмешаться, тебе уже...» «Нечего будет защищать. Просыпайся. Пожалуйста!» Ничего не произошло. Ларри лежал неподвижно. Его птица печально улеглась рядом с ним, и Гвен сильнее прижалась щекой к земле. «Приходи не ради земли, так ради него. Вы же с ним целовались, да? Ему нужна твоя помощь». «Разве ты его не спасешь? Вспомни его, ну, пожалуйста!» Гвен мягко распластала руку по земле и почувствовала, как чья-то невидимая рука коснулась ее ладони. Там, где соприкоснулись их руки, земля налилась серебристым сиянием, а потом бестелесная рука обхватила запястье Гвен и напряглась, будто вытягивая себя из-под земли. Во все стороны полетели комья грязи, хватка на руке разжалась, и Гвен увидела, что рядом с ней сидит полупрозрачная девушка, та самая, с которой они отдыхали когда-то у воды. «Плохо выглядишь для того, кто откопался из-под земли», — слабо улыбнулась Гвен. Ей трудно было держать глаза открытыми. Все внутри ее стало изношенным и старым, жаждущим только заснуть. Дух земли мимоходом улыбнулась ей, плавно придвинулась к Ларри и коснулась губами его щеки. Ларри застонал и с хрипом распахнул глаза. Его птица немедленно взбодрилась и поднялась в воздух. — Я тебя забыла, но теперь вспомнила, — прошептала дух земли, нависая над Ларри, и чувствую, что сейчас забуду снова. Я ведь больше не человек. Чем тебе помочь? Ларри тупо смотрел на нее и, кажется, собирался заниматься этим еще какое-то время, поэтому Гвен вмешалась. Защити свои земли и всех, кто на них живет, не дай им друг друга прикончить. Простонала она, со страху, даже вернув себе власть над своим языком. Вдруг дерутся не только тут, а вообще везде. Ох, Ларри! тихо сказала дух земли, продолжая смотреть на него. Сил у меня совсем мало. Пообещай, что когда это все закончится, все тут будут жить очень мирно и очень долго. Мне надо будет хорошо отдохнуть. «Обещаю», — едва шевеля губами проговорил Ларри. «Хорошо», — дух улыбнулась. Я не могу сделать чего-то эдакого. Не могу вернуть им любовь или помирить. Могу просто заставить их перестать драться на моей земле. «Пойдет», — пролепетал Ларри, не отводя от нее глаз. Дух встала и пошла к озеру. Никто ее не замечал. Иногда она даже проходила прямо сквозь мутузищих друг друга ястребов. Она дошла до озера, зачерпнула из него пригоршню воды и подбросила вверх, и исчезла. «И все?» — отчаянно подумала Гвен, и тут с неба хлынул такой ливень, что она зажмурилась, а потом открыла рот, жадно хватая воду. Вода была вкуснейшая, освежающая и холодная, и еще как будто чуть гуще обычной. Она приятно касалась разгоряченной кожи, и на душе сразу стало легче. Гвен даже нашла в себе силы встать, так площадь была лучше видна. Повсюду люди переставали драться и подставляли лица под дождь. Она поискала взглядом тень и не нашла. «Я тут», — негромко сказала тень, появляясь прямо рядом с ней. Гвен подскочила и оглянулась. Выглядела тень совсем плохо. От прикосновения дождя кривилась, будто он причинял ей боль. Ладно, ваша взяла, негромко сказала она и посмотрела на Ларри. Но это ненадолго. Первая же печаль, неудача или ссора, и все опять передерутся. Победа надо мной не может быть вечной. Вы такие глупые. У нее дрогнул голос и губы поджались как от обиды. «Если не хотите меня тут видеть, я не настаиваю. Вы выиграли. Поздравляю от всей души!» Тень посмотрела на Гвен, и в ее измученных, валившихся глазах на секунду мелькнуло злобное веселье. «Но это никак не помешало мне отомстить твоей матери. Наоборот, даже помогло. Счастливо оставаться!» Она дернула головой, будто пыталась стряхнуть себя дождь, и исчезла. Дождь тут же прекратился, тучи в небе растворились, и берег залило солнце. «Ура!», Ура! — довольно крикнула серебряная птица, перекувырнулась в воздухе и села Ларри на плечо. «Ты рад?» — Ларри серьезно кивнул, остальные тоже зажмурились от солнца и поднимались с земли. Кто-то хлопнул Гвен по плечу, и она растерянно улыбнулась. Счастье от победы продлилось одну секунду и тут же растаяло. Все было хорошо. Ястребы, кажется, потратили всю свою тень и без сил валялись на земле. Макс с Иваром неуклюже помогали друг другу встать. Нил и Райлон подходили к игрокам и заботливо о чем-то спрашивали. Потом Нил подтащил Райлона к встрепанным женщине и девушке, которые шли им навстречу, и те обняли их обоих. Влюбленные парочки, которые только что пытались друг друга прикончить, бросились извиняться и обниматься. Гвен бродила по залитому солнцем берегу, как будто ее ударили чем-то тяжелым. Ульвин довольно сидел у нее на плече, щекоча хвостом шею. Ее то и дело кто-нибудь поздравлял, и она слабо кивала — Она познала какую-то новую, незнакомую ей прежде боль. Когда всем вокруг хорошо и все в порядке, но ты знаешь, что где-то притаился подвох. Вот оно, наказание — победить, но не чувствовать радости. Она пошатнулась и села на землю, думая только об одном, снова и снова повторяя про себя, «Это не помешало мне отомстить твоей матери, наоборот, даже помогло». Мама осталась на острове Ястребов. Может, тень хочет ее убить? Но она ведь десять лет держала ее в заперти в своей пещере. Хотела бы убить, давно бы это сделала. Я отниму у нее то, что ей дороже всего. Меня? Нет, это слишком мелко, ты всего лишь одна из ее детей. Одна из ее детей. Одна из детей. Гвен медленно подняла голову. Ларри стоял над ней и что-то громко говорил. Она видела, как двигаются его губы, но не могла разобрать ни слова. «Дети», — прошептала она. Ларри непонимающе нахмурился. «У... у тебя еще есть тень?» — шепотом спросила Гвен, с трудом выдавливая из себя слова. Ларри глянул на нее так, будто она его оскорбила, и ответил что-то вроде «конечно нет». «Мне нужно...» «Совсем немного. Я, наверное, могу найти ее в себе». Она обморочно прикрыла глаза, чтобы не видеть взгляд Ларри. Он смотрел на нее тревожно и взволнованно, как будто подозревал, что она больна. Гвен сосредоточилась, но внутри была словно выжженная пустыня и никакой магии. Очнулась она от того, что Ларри встряхивал ее за обе руки, а Ульвин тревожно похлопывал когтистой лапкой по щеке. Потом Ларри настойчиво вложил ей в руку что-то металлическое. Гвен опустила взгляд и увидела свою чайку. Наверное, Ларри подобрал ее, когда тень выбросила. Ларри смотрел так, будто думал, что Гвен обрадуется своему украшению. Она постаралась изобразить улыбку. Пусть празднует, он свою битву выиграл, а дальнейшее только ее дело. Надо просто создать немного тени, чтобы хватило на перемещение. Гвен никогда еще не пыталась сделать это сама, но она была в таком ужасе, что чувствовала. Материала для теневой магии у нее достаточно, надо просто суметь им воспользоваться. Она закрыла глаза, точно представила себе, куда хочет попасть и почувствовала, как вокруг сжимается тьма и почти сразу отступает. В нос ударил запах соленой воды. Гвен стояла на острове Ястребов на том же обрыве, откуда исчезла в прошлый раз. Его оказалось легче всего представить. Ни мамы, ни любовно больных тут не оказалось, зато скалы под ногами почему-то дрожали. Мимо с глухим стуком катились камешки, и Гвен проводила их взглядом. До того, как попасть сюда, она не представляла, как тень собирается привести свой план в исполнение, а вот теперь все стало ясно. Гвен взглянула вниз с обрыва. Птицы там больше не кружили, все отправились в золотые земли, так что можно было разглядеть и одинаковые домики, и высоченное темное здание со шпилем. По улицам бродили люди, и Гвен узнала их даже на таком расстоянии. Она пошла по тропе вниз и шла, пока вокруг не начались дома. С каждым шагом земля дрожала все меньше. Похоже, центр подземной тряски находился как раз в скалах. Они потихоньку рушились, а дома еще стояли. В другое время ей было бы очень интересно посмотреть, как живут незнакомые люди в такой дальней земле. Но сейчас было не до домов, ее интересовали только дети. По улицам потерянно бродили игроки из селений, те самые, которых перенесла сюда Магус, а у ворот приземистого темного здания с частыми окнами теснились другие дети, незнакомые, но тоже одетые удивительно однообразно. Наверное, это были маленькие ястребы из школы, где их, по словам любовно больных, воспитывают всех вместе. Дети были хмурые, как будто не умели улыбаться и пугливо озирались — Наверное, им запрещали выходить на улицу без взрослых, и они боялись, но все равно нарушили запрет, потому что земля подрагивала, и им было интересно, что происходит. Дальше, по улице, Гвен увидела еще одно такое же здание. Там дети с тайками высовывались из окон. Гвен улыбнулась им и помахала, подзывая к себе, но они испуганно спрятались. Она шла по направлению к высокому зданию со шпилем, которое видно было отовсюду шла, пока не оказалась прямо перед ним. «Мне тут не нравится», — прошептал Ульвин, глубже уходя под шубу. «Но я решил, что везде-везде буду с тобой». «Спасибо, дружок. Люблю тебя», — сказала Гвен, и он довольно вздохнул. Землю встряхнула по-настоящему, и она едва удержалась на ногах. На площади вокруг нее вскрикнули игроки. У них, в отличие от местных детей, не было своего места». Они бродили, где попало, не зная, куда себя деть. Гвен вытерла лоб. Она понятия не имела, что делать. Этот мертвый город, полный брошенных всеми детей, пугал ее так, как никогда не пугало селение. Эй! Крикнул знакомый голос, и к ней подбежал тройка. Его брат держался рядом, молча глядя на нее, и Гвен внезапно поняла: она ни разу ни звука не слышала от второго из близнецов. Вдруг он не мой. Поэтому тройка вырос таким командиром. Тройка смотрел на нее с облегчением, как на старого друга, и Гвен слабо улыбнулась ему. Он больше не выглядел самоуверенным и высокомерным, такой же испуганный ребенок, как все. «Ты здесь», — выпалил тройка. «Ты не знаешь, почему так трясет. У них все так плохо организовано. Тоже мне, ястребы. Никто нас не встретил и никаких инструкций не дал. И не дадут», — тихо сказала Гвен. Задумка была не в этом. Тройка непонимающе нахмурился, но Гвен уже отошла, пытаясь взглядом отыскать мать и любовно больных. Скалы ведь рушились, там опасно, но их нигде не было видно. «Эй!» — крикнула Гвен, приложив руки ко рту, и сама подскочила от того, как громко прозвучал ее голос, перекрывая даже рокот дрожащей земли и грохот камней в горах. «Любовно больные! Мама, я тут!» «Идите сюда! Я на площади!» Игроки пугливо оглядывались, но, узнав ее, подбегали. Истребиные дети тоже потихоньку выбирались на площадь перед высоким зданием. Тут хотя бы что-то происходило. Некоторые несли младенцев, обернутых в одинаковые серые тряпочки, и даже самые крохотные плакали очень тихо. Видимо, их приучили громко голос не подавать. «Мама!» — заорала Гвен изо всех сил. Земля вздрогнула, и Гвен сморщилась от отчаяния. Остров большой, она не сможет обыскать все скалы, но... Но ведь можно попытаться. Гвен бросилась была на поиски, но натолкнулась взглядом на игроков и остановилась. Однажды она уже обманула их, выманила благодарность и скрылась вместе с Чайкой, но они все равно смотрели с надеждой потому что больше надеяться им было не на кого. У нее было красивое платье, громкий голос, и она, по их мнению, хоть что-то понимала в происходящем. Гвен до боли сжала чайку, которую по-прежнему держала в руке, и, скрипя сердце, осталась на площади. Она поискала глазами место повыше и поднялась на крыльцо высокого здания, которое выглядело брошенным и пустым. «Все идите сюда!» Закричала она, приложив руки к рту, и чуть не зажала уши от того, как же громко звучал ее голос. А потом вспомнила слово, которое ястребы иногда говорили в селении на своем языке, когда хотели собрать всех в одно место или указывали, кому куда встать, и крикнула еще и его, надеясь, что это значит что-нибудь вроде «сюда». Кажется, сработало. На площадь отовсюду начали высыпать истребиные дети, и их было очень-очень много. Сейчас, когда все собрались вместе, разница между игроками и маленькими ястребами казалась несущественной. У ястребов была немного другая одежда, но тоже вся одинаковая, и их тоже коротко стригли. Выражения лиц у всех на площади тоже были один в один, перепуганные, непонимающие и полные надежды. Надежда была направлена на нее, и Гвен убито подумала, «Мама, пожалуйста, услышь меня и приходи, я не могу уйти». «Сюда, сюда!» — безнадежно повторяла она то на одном, то на другом языке. Остров встряхнула с новой силой, и все повалились друг на друга. Гвен схватилась за холодную колонну, по которой от постоянной тряски уже начали разбегаться трещинки. В скалах что-то с грохотом обрушилось. Младенцы больше не могли сдерживаться и завыли громче. Гвен зажмурилась, цепляясь за колонну. Вот в чем был план Тени. Вот в чем была ее настоящая месть. Пока ястребы дрались в золотых землях, она собрала в одном месте детей, про которых никто даже не вспомнил. Наверняка это она подала магусу идею отправить сюда игроков. Больше всего на свете мать Гвен любила детей. Она спасала их, воспитывала, а теперь увидит, как они погибнут сотнями, потому что остров, кажется, скоро утонет. «Мне страшно», — пробормотал Ульвин. «Мне тут не нравится». «Ничего, зато я с тобой», — тихо сказала она и, согнувшись, поцеловала его в мохнатый седой лоб. «Я больше никуда не уйду». Ульвин посмотрел на нее и, вдруг выскочив из-под шубы, бросился прочь, с трудом переставляя крохотные лапы на дрожащих ступенях. «Куда?» — ахнула Гвен и попыталась поймать его, но тут земля качнулась влево и ее отбросила назад, а когда она выпрямилась, Ульвин уже спрыгнул с лестницы и затерялся среди бесконечных ног. Гвен прерывисто выдохнула. Все на нее смотрели, все чего-то ждали, и она нашла в себе силы встать. «Эй!» — крикнула Гвен и подумала. «Ну же, скажи хоть что-нибудь, чтобы их утешить». «Эй, ребята! Послушайте!» Истребиные дети явно не понимали ни слова на чужом языке, но прямо впились в нее взглядами. Даже непонятные слова были лучше, чем плач и грохот камней. «Меня зовут Гвен!» Гвендалин, и я понятия не имею, что нам делать!» Гвен вытерла нос и постаралась говорить уверенно, как мама. «Но мы хотя бы все вместе, да? Я так хотела быть особенной, но, кажется, мы все одинаковые, и мы совсем одни. Золотые земли победили, но нам это не особо поможет!» Гвен шмыгнула носом. Утешение получилось так себе. Все начали реветь, сначала младшие, а за ними все остальные. Ладно, остров ведь просто утонет, а мы окажемся в воде, забормотала она, но все равно получилось очень громко. Может, тут можно куда-нибудь дойти? Она посмотрела вдаль, где серело море, ей показалось, что еще пять минут назад оно было дальше. Наверное, вода уже залила берега. Воды для одного дня становилось слишком много, и Гвен устало села на ступеньку. Вокруг ревели, земля тряслась так, что в ушах начало звенеть, и ничего утешительного в голову не приходило. Вероятность того, что где-нибудь поблизости подвернется удобная крепкая земля, до которой можно дойти по дну, была равна примерно нулю. «Не очень весело, да?» — сказала тень. Гвен мрачно покосилась на нее. «Появляться внезапно...» Тень, кажется, любила не меньше, чем подстраивать гадости. Выглядела она по-прежнему плоховато, но глаза злорадно сияли. «Мир золотой магии, где все друг друга любят. Казалось бы, что могло пойти не так?» Она зубасто улыбнулась. Все. «Жизнь не состоит из одной только радости. В ней тонут острова, родители бросают детей, чтобы воевать на чужих землях, а мечты не исполняются». Гвен прижала ладони к ушам, но тут земля нырнула вниз, и она схватилась за ступеньку, чтобы не упасть, хотя так и не разжала кулак, который был стиснут с тех пор, как она попала на остров. Тень рассмеялась. Нет, серьезно, где ваше хваленое анима, когда времена не очень хороши? Гвен яростно зыркнула на нее. До нее медленно доходило, что остров правда утонет, и ей не хотелось, чтобы кто-то над этим еще и глумился. Сегодня я потратилась, но ничего, восстановлюсь, а остров мне больше не нужен. В мире меня накопилось столько, что источник уже не важен как ни в чем не бывало, продолжила тень, жадно глядя на нее. Этот остров так пропитался печалью, что мне легче легкого было его разрушить. Я начала с пещеры, где меня столько веков держали. ее прямо в клочки разорвало. Чтобы вырасти и идти дальше, приходится рушить свою колыбель, так уж жизнь устроена. «Да заткнетесь вы или нет?» — простонала Гвен. «Как пожелаешь» пожала плечами тень. Она исчезла, и остров встряхнула так, что от домов начали отваливаться камни. Дети с криками прижались друг к другу. На площади уже яблоку негде было упасть. Потихоньку сюда стянулись все, услышав, что тут есть люди. Гвен легла на ступеньку. Здание нависало над ней, подрагивая, и Гвен слабо улыбнулась. Она все равно не жалела, что пришла сюда. «Волшебники ведь должны всех делать счастливыми, это их работа. А если не получилось, ну, она хотя бы до конца останется с теми, кому не смогла помочь. Мама сделала бы так же». «Крошка!» — пронзительно крикнул голос у подножия лестницы, и Гвен вскочила, едва не скатившись по ступеням. Маму вел под руку все тот же мужчина, предводитель любовно больных. Его подданные, взрослые дети, мелкими шажками шли за ним, хватаясь друг за друга. Сейчас эти дети, которых любили и воспитывали родители, ничем не отличались от остальных испуганных детенышей. Земля вдруг просела на несколько метров. Наверное, глубоко под водой сломалось что-то, удерживавшее остров на месте. Все с криками распластались на земле, чтобы легче было держаться, но движение, к счастью, остановилось — И Гвен поползла по ступенькам, обдирая колени об острые края. Добравшись до низа, она обняла маму изо всех сил, та обняла ее в ответ, и на секунду все стало хорошо, пока Гвен не поняла, что руки у мамы холодные и дрожат, и смотрит она не на нее, а поверх ее плеча, на всех, кто здесь собрался. Мама была в той шерстяной одежке, которую оставила Гвен, и от этого стало еще больше похожа на себя прежнюю, только грустную и подавленную как никогда. «Это я ее привел», — шепнул Ульвин, вдруг высунувшись из-за шерстяного отворота. Гвен взвизгнула от счастья, вытащила его и прижала к себе. «Вспомнил, что я вообще-то лесной дух, а она волшебница», — забормотал Ульвин, умиротворенно цепляя за шубу. «Когда-то мы слышали друг друга, и я себе сказал, обязательно ее найду, и нашел. Они вон из тех скал спускались, на меня чуть не наступили, тут полно ног». «Ты самый героический герой», — Гвен тронула его носом, и Ульвин нежно потерся носом в ответ. Они сидели все вместе, обнявшись. Земля опять начала медленно, почти незаметно опускаться вниз, и морем пахло все сильнее, кажется, оно приближалось. Гвен рожала сведенный кулак, который не разжимала, даже когда пыталась не упасть, и с трудом, шевеляя деревеневшими пальцами, приколола чайку маме на воротник, туда, где ей было и место. Мама слабо мимолетно улыбнулась и тут же снова поникла. «У меня нет сил, чтобы хоть кого-нибудь отсюда перенести», — тихо сказала она, «даже тебя». «Ничего», — ответила Гвен и обняла ее снова, — «Я сама сюда пришла. Главное, что мы в ме...» Она замерла. Правда ударила ей в сердце с такой силой, что Гвен пропустила следующий толчок земли, только услышала краем уха, как закричали все вокруг. Здание, накрывающее своей тенью их всех, с грохотом содрогнулось, и Гвен подумала «сейчас развалится», но даже эта мысль не могла затмить самую главную, самую важную. Здание устояло, а Гвен, покачиваясь, поднялась и крикнула «Тень! Эй! Я знаю, что тебе нужно! Я знаю! Ну, где ты?» «Я здесь». «И вряд ли ты своему мишкам способна понять, что мне нужно», — сухо сказала тень, вырастая у нее за спиной. Гвен радостно уставилась на нее, пошире расставив ноги, чтобы легче было удерживать равновесие. «Но я догадалась. Это моя работа — знать, что кому надо», — Гвен шагнула ближе. «Твоя сестра хотела сделать мир идеальным, но не понимала, что ты повсюду. Грусть, страх, гнев всегда были и всегда будут». «На самом деле, ты все делаешь не для того, чтобы уничтожить Аниму, а для того, чтобы она тебя поняла». Пока она говорила, она слышала себя все лучше и не сразу поняла. Просто тряска и грохот вокруг чуть притихли. Зато где-то вода пробилась сквозь камни и полилась по улице. Дети зарыдали с новой силой, даже самые матерые игроки, но Гвен продолжала улыбаться. «Серебряная магия — это слияние золота и тени, так? Самая сильная и самая трудная магия не твоя и не наша, а они вместе!» Тень молча слушала, и Гвен заглянула ей в глаза. «Покажи мне свое лицо, свое настоящее лицо! Оно тебе не понравится. Мне все равно. Я хочу!» Тень нахмурилась болезненно и как-то по-человечески. И медленно сменила обличие.